267. Гуру Хорошее выражение — моя иерархия. Вот за нее и держись. Другой такой нет для тебя и быть даже не может, так как связь с нею ковалась в течение долгих веков. Осознание этого много поможет в кристаллизации устремлений к ней. Углубление сознания тотчас же Отклик дает и усиливает сердечную близость. Отказа нет, но приближение требует полнострунного понимания. А у нас радость, ибо полно понимание ценим.